Глава 3. Плат. Летная платформа, разработанная артефакторами специально для Сагерта. Платы делятся на грузовые, более медленные, индивидуальные, скоростные, предназначенные только для одного пилота, и на семейные. Семейный плат треугольный, с высоким бортом. И находится этот плат в середине линейки. Не такой медленный, как грузовой, но и не такой быстрый, как индивидуальный. С потолка капала вода. Медленно-медленно, по капельке в полминутки. Пол был склизким и грязным, стены ничуть не лучше. Зато нам с Лисенькой выделили грубо сколоченную лавку. Стевану, закрытому напротив нас, и того не досталось. Правда, вместе с лавкой мы получили несколько занос, ну да ладно, все не на полу сидеть. Жаль только, что здесь экономят на освещении. потолок едва-едва светится. Все вокруг однородно серое и непонятное. «Давай перетащим лавку в тот угол». Тронула я на Львен за локоть. Подруга сочувственно вздохнула и как маленькая объяснила. «Там грязь. И капли воды», — с намеком произнесла я. Увы, в камере было темно, и я не могла скрыть какое-нибудь особенно выразительное лицо. Однако подруга меня поняла и тут же схватилась за другой конец лавки. Раздражающая капель тут же прекратилась. Это Лилей подставил поникшие листочки под редкие порции живительной влаги. «Я только понять не могу, как все это вышло», — вздохнула моя лисонька и со смешком добавила. «Зато мы теперь точно знаем, со времен меры тут ничего не поменялось». Я только кивнула и попыталась припомнить, как вышел этот великолепный дебош. Но лисонька не планировала восстанавливать картину произошедшего в тишине и покое. Она стремилась все это обсудить. «Сначала ты пыталась манить Лилии от Стевена». Тут я поперхнулась мешком и мысленно понадеялась, что этого никто не заметил. «Всем известно, как подманить собаку на кусочек ветчины. Но чтобы то же самое проделывалось с бокалом вина и одним слишком свободолюбивым растением, потом мы с тобой вместе придумали уважительную причину, чтобы подойти к Тиньяну», продолжала вспоминать Нальвен. «В конце концов, Тревер заслужила все те добрые слова, что ты ей сказала. Но мне кажется, я нахмурилась, что мы ее напугали». Ну да. Хихикнула Нальвен. «Она ведь подарила тебе свой значок лучшей ученицы И неплохо так подколола Стевена. Как же она сказала?» «Эх, не помню». Я в тот момент пыталась выпутать корешок Лилей из волос Стевена и при этом не привлечь его внимания. «Ты вырвала ему клок волос!» Фыркнула я. «Это теперь называется не привлекать внимание. ну «Ну, во-первых, я извинилась». Тут же отреагировала моя лисонька. «А во-вторых, лучше грива этого паганца, чем корешки нашего цветочка». А я прикрыла глаза, вспоминая наш короткий разговор с Валикой. «Ты была самым достойным соперником, Вал!» Подытожила я и криво улыбнулась. «Жаль, что теперь у меня не будет такого впечатляющего стимула рваться вперед». Тревер прищурилась, скосила взгляд на Стевана, который делал вид, что ничего не видит и не слышит, и отколола от своего платья значок лучшей ученицы. «Пусть он будет у тебя!» «Вернешь, когда окончишь военку. Для меня было важно победить тебя или пройти вперед вместе с тобой». Сейчас этот значок потерял половину своей привлекательности. Такую же половину потерял и вкус победы. «Ты сдурела?» Заорал Стеван, и мы с Тревер ошеломленно уставились на него. «Ой, извини!» Мила улыбнулась на Лвен и протянула ему что-то. «Вот, возьми, я случайно». «Отец Хаус, ты да еще и выдранный клок волос ему вернула!» Я поперхнулась мешком, «А я-то вначале подумала, что он так разорался из-за поступка Вал. Она уже Вал?» С прохладцей спросила моя лисенька. Валика, поправилась я. «А ты вредная. У меня всего одна подруга». Судя по шороху, Нальвен пожала плечами. Проверенная временем, совместным незаконным бизнесом и совместными же пакостями. «Готова передать часть тебя достойному мужчине, а вот всякие зазнайки-целительницы обойдутся». Камера озарилась слабым красноватым светом. Это наш цветочек немного обвыкся и начал излучать энергию. Вопрос в том, откуда взялся огонь. Я садилась с плеча Лилеи и яхнула. «Лавка обугливается». Нальвен тут же подхватила наш цветочек и спихнула на каменный пол. Наши взгляды скрестились на явно смущенном растении. «Чувствую, что это он приложил свой листочек к дебошу», — протянула я. А Нальвен, погладив Лилея, добавила... «Прости, но на лавку тебе нельзя. Нам тут следы огня не нужны. Мы будем стоять намертво. Ничего не видели, ничего не слышали». «Мне кажется, это реакция на спирт», — задумчиво произнесла я. Вино было отвратного качества. Первые пару бокалов еще можно было пить, а потом... «А потом подавали компот со спиртом», — кивнула Нальвен. «Я тоже заметила. Думаешь, пожар — это случайность?» Нахмурившись, я постаралась восстановить цепочку событий. Вот только голова была тяжелой, а мысли неповоротливыми и медленными. «Смотри, мы забрали Лилей, и вернулись на свои места. До салюта оставалось полчаса, да? Бабочки уже начали сливаться друг с другом так, чтобы на каждого выпускника приходилась только одна иллюзия». «Эти иллюзии нехило тянули силу», — кивнула Нальвен. «Обязательно условия качественного салюта». И потом, минут за двадцать до салюта, Лилей вновь понесло на приключения — Кстати, про компот это не преувеличение. Он запустил корешок в мой бокал и вытянул весь спирт, оставив только вишневую сладкую жижу. Я погрозила цветку пальцем. Лилей, у людей алкоголизм почти не лечится, а у тебя и подавно не пройдет. Лилей паник. Его соцветие в очередной раз сменили цветы и истончились, неестественно вывернувшись. Не обижай ребенка, он больше так не будет. Тут же заступила за него Лисенька. А когда он успел сбежать? Мы вроде следили за ним. «Ты как раз объясняла Миале, как качественно из гарантии проклясть человека поющими фурункулами», — усмехнулась я. Алили рванул на другой конец стола, спрыгнул на него и со смачным шлепком отвесил Стевану пощечину целым пучком листочков. «Как раз в то место, куда я ему засветила». После чего наш цветочек скрылся под столом. Все это было настолько быстро, что вряд ли кто-то что-то заметил. Я это увидела только потому, что сама примеривалась дернуть стеня на иллюзию. «О, так вот, кто снял иллюзию!» – захихикала Нальвен. Я-то уже на результат любовалась. Ребята сгрудились вокруг теняна и принялись врачевать фурункулы. Это я очень хорошо помню. А вот Тревер отказалась. С удовольствием произнесла я. Причем диагностировала верно. Модифицированное проклятие четвертого курса. Но лечить не стала. И вот в этой суматохе, где каждый хотел попытать удачи в исцелении твоего проклятия, загорелся пол. А потом вообще что-то дикое началось. На Нальвенна хмурилась, что в неярком свете Лилея выглядела жутковато. Ни за что не поверю, что наши сокурсники и сокурсницы могли так испугаться. Мы все же целители, спокойные и уравновешенные люди. Уже к третьему курсу никто не падал в обморок в анатомическом театре, а тут огня испугались, да еще и такого слабого. Тот огонь! Я посмотрела на довольного Лилея. И был работой нашего цветочка. «Только зачем, Лиль?» Чувствуя, что его никто не осуждает, он распушился и выдвинул вперед несколько покалеченных листочков. «Ого!» На львен слезла с лавки и присела на корточки перед цветком. «На тебя в суматохе наступили?» И Лили согласно склонился от цвете. «А что потом было?» Я нахмурилась. «Дым был странный. У меня голова тяжелая, как будто я не два бокала вина выпила, а раз в десять больше. Может, у парней было что-нибудь травнически незаконное?» Пожала плечами Нельвен. «Я больше не понимаю, почему из всех прихватили только нас». «Потому что Стевен в драку полез», — фыркнула я. «Забыла, что ли?» «Когда всех вытащили во двор, он полез к нам». «Я помню», — оскорбилась подруга. «Но он полез, а не мы». Немного помолчав, я задумчиво сказала. «Вокруг нас уже не было бабочек. Так что нас, скорее всего, посчитали выпускницами военки, которые заварили всю эту кашу». «Готова поставить на это все свои конспекты, но это не важно. До утра осталось всего пара часов, а нам нужно придумать, куда прятать Лилея». Цветок заинтересованно встрепенулся. «Прятать? Мы его украли», — напомнила я. «Да, с полного согласия работника парка, но украли. И сейчас мы на минуточку, в казематах». Лилей тут же принялся менять свой внешний облик, но ему не хватало сил. Или питания. В общем, он постепенно возвращался к прежнему облику. Только цветы были точненькими и все так же неестественно вывернутыми. «Ты больше не поджигаешь?» Спросила я цветок, и тот неловко пошевелился. «Тогда забирайся мне на голову и попробуй притвориться частью прически». И уже через пару минут я остро пожалела, что все это затеяло. Тонкие корешки, оплетающие отдельные волосинки, порождали непередаваемо мерзкие ощущения. Я вытаращила глаза и крепко вцепилась в лавку. Потому что больше всего мне хотелось запустить пальцы в волосы и со смаком почесаться. Так почесаться, чтобы разодрать кожу головы в кровь. «А теперь я знаю, что чувствуют блохастые псы!» Сдавленно просипела я. Зато Лилей спрятался почти полностью, наружу только цветочки торчат. Утешила меня Нальвен. «У меня нет столько волос!» Усомнилась я, он же крупный. «Жить хочет!» Пожала плечами Нальвен. «Давай поиграем!» «Ты взяла карты?» — заинтересовалась я. — Не, поназываемые медицинские проклятия», — пояснила моя Лисенька. Кто меньше знает, тот забирается на лавку с ногами и кукарекает. — Ну давай, — прищурилась я. Битва вышла славной. Мы азартно перекрикивали друг друга, вспоминая самые старые и изощренные проклятия. Но, увы, я проиграла. Это даже не было обидно. Проиграть в такой игре одной из рода лаванд совсем не стыдно. Одна беда, именно в тот момент, когда я весьма музыкально кукарекала, дверь в нашу камеру открылась и внутрь вошла мера в сопровождении того толстячка, который нас сюда определил. Преемственность поколений! хмыкнул он и кивнул на стену. Вон там ваша бабушка, Квенти Конлет, нацарапала неприличное слово, а сверху заполировала его каким-то хитрым проклятием ни закрасить, ни соскоблить. Мэйл, детка, рассвет еще не наступил. — усмехнулась бабушка. — Рано ты глотку драть начала. Давайте, девоньки, на выход. — А что хоть случилось? — спросила Нальвен. — Мы как-то даже понять ничего не успели. Там еще работают специалисты. Толстячок заговорчески улыбнулся. — Скажу по секрету, кто-то из ваших сокурсников притащил одну... М -м, сушеную травку, которая сгорела и оставила после себя... М -м, не слишком хороший дым. Но будто этого было мало, ваша сокурсница, Миало Росхэм, упала прямо в огонь, и ее бабочка, уже полностью готовая к созданию фейерверка, этот самый фейерверк и устроила. А все остальные иллюзии были настроены по принципу цепной реакции, — кивнула я. Ну а нас за что? Не признали вас, мои стражники, — засуетился толстячок. А ректинян кричал, что все из-за вас, вот вас и прихватили. Подумали, что боевики в преддверии турнира воду мутят. «Хорошо», — согласилась я. «Тогда Стевена за что?» «Ну а где же та видана, чтобы мужчина с кулаками на женщину лез?» Удивился толстячок. «Да еще без объявления дуэли. Вот и его упаковали. Остальных отвезли в столичный дом исцеления». Мы с Нальвен переглянулись и, готово поспорить, подумали об одном и том же. Этот выпускной запомнят надолго. Слух я сказала совсем другое. «Спасибо вашим стражникам, что увезли нас сюда, не в Дом Исцеления. Нам там потом работать, а такие вещи забываются очень долго». «Или не забываются никогда». С хорошим чувством момента произнесла Мера и добила нас. «Ну, за мной, курочки! Ко-ко-ко!» «Ку-карику!» ку поправила ее я. Стевен, подошедший к решетке своей камеры, проводил нас растерянным взглядом, и когда мы уже подошли к лестнице, он крикнул. Я не знаю, почему пытался тебя ударить. Я знаю, выркнул Нальвен. Потому что ты... <кхм> Низкоинтеллектуальный индивидуум с ограниченной социальной ответственностью. Это, прости, какое слово было? С уважением спросила Улисоньки. Нормальное, – буркнула сердитая подруга. Подходящая для этого... <кхм> Подходящая для этого ничтожного представителя мужской части Сагерта. Наклонившись к Нарвен, я шепотом произнесла два слова, и она, хмыкнув, буркнула. Второе. Хотя первое тоже он, но как-то оно недостаточно экспрессивно. Не передает всю гамму чувств, так сказать. Перешептываясь, мы выбрались наружу, жадно вдохнули свежий ночной воздух и погрузились в плат. Я уже успела облегченно выдохнуть. Лилия остался незамеченным, как этот толстяк указал на меня рукой. «У вашей внучки изысканный вкус, одно непонятно». Как вы придали цветку столь необычный оттенок?» Бабушка скептически посмотрела на меня, пыхнула трубочкой и спокойно сказала. «Вам для дела или так?» «Для дела». Толстячок промокнул лоб платочком. «Жена у меня до чего любит такие вещи?» «Девочки пришлют вам письмо, где все подробно и обстоятельно опишут». Уверенно произнесла Мира и запрыгнула в плат. «А сейчас уж, простите, не до того. Я старая, у меня режим». Плат поднялся вверх, а мы с Нальвен приготовились к головомойке. «Что, жмуритесь от ужаса?» — хмыкнула Мировик. «Бойтесь, бойтесь, бабушка сердита. А можно узнать, на что конкретно ты злишься?» — осторожно спросила я. «У вас было столько свободного времени!» — прищурилась бабушка. «Неужели не угадали?» «Мы предпочли промолчать. Глядишь, какие-то наши выкрутасы мимо пройдут. Я была спокойна». Мира смотрела вперед и уверенно правила платом. «Ну, сожгли кабак, туда ему и дорога. Вечно все вино спиртом разбавляют». Вот только парнишка, присланный Алваригом Соусом, радостно выболтал мне, что огонь был особенный. И что даже гард не смог его погасить с первого раза. Сразу оговорюсь, что это за гард, я понятия не имею. И тогда я решила разобраться в произошедшем. У меня в прическе началось активное шевеление. Казалось, что Лилей пытается полностью слиться с моей прической. «Значит, вы не сердитесь?» Опасливо уточнила Нальвен. «Я разочарована», — Мера перевела на нас взгляд. «Я выпустила из дома двух взрослых девиц, дипломированных целителей. А оказалось, что вы просто гербы безмозглые. И даже сейчас вы не понимаете, что происходит, да? Вот скажи мне, Мэль, что за существо притаилось в твоих волосах?» «Это Лилей», — улыбнулась я. Мы украли его из парка, вместо меня продолжила бабушка. Это я уже знаю. Как там? Погиб из-за случайного огненного шара? Он хороший, робко произнесла Нальвен. Тот парнишка хотел убить несчастного. А что вы о нем знаете? Тяжело вздохнула Мира. Вы знаете, как за ним ухаживать. Вы знаете, опасен ли он. И если опасен, то что делать, если нападет? «Вы хоть что-то знаете о ложных лилейниках?» «Мы планировали заглянуть в библиотеку», — тихо призналась я. «Больше мне хотелось сказать, что у нас не было выбора. Все-таки Лилей сам решил к нам присоединиться. Но за фразу «у меня не было выбора» бабушка сразу бьет по губам. И до того «хлестка бьет» мне хватило ровно двух раз. «У нас был выбор», — уверенно произнесла Нальвен. Исколечить живое и чувствующее растение или забрать его с собой?» У него половина жгутиков изорвана. Он пытался найти того, кто заберет из парка, но получал в ответ только жестокость. Он ведь не может говорить, как ему просить о помощи. Этот паренек, служащий, шел к нам и одновременно надевал толстые рукавицы. Он не собирался распутывать жгутики лилей, нет. Он планировал легко и быстро оторвать их и бросить несчастного обратно на землю. Мировик прищурилась и, опустив плат во дворе своего особняка, сказала... Эти жгутики отрастают заново и довольно быстро. «Но ему больно?» – возразила я. «Может, недолго, но это не повод рвать его на части». «Не повод», – согласилась бабушка. «Но и ты не можешь отрицать, что вы поступили совершенно безответственно. В нашем мире так много опасностей, и вы просто берете и забираете с собой разумное растение. Он ведь может быть ядовит, Мель. А еще он может удушить тебя или запустить корни в твое тело». Как сейчас он наплетает твои волосы, так же он может оплести твои легкие». Я опустила глаза и вздохнула. «Да, наверное, мы и правда повели себя безответственно, но я не жалею. Лилей своеобразное существо, но он не злой». «По твоему упрямому виду, мне ясно, что стыд для его покаяния можно не ждать», – покачала головой бабушка. «Балбески вы. Вся моя седина – ваша вина!» «Но у тебя нет седых волос!» – возмутилась я. Мировик на мгновение запнулась и тут же кивнула. «Да, снаружи нет. Но ты даже не представляешь, какая седая у меня душа. Все, быстро в дом и спать. Вам с утра еще Альбергу Солсу письмо писать». «Но мы не знаем, как перекрасить цветок». Неливен сидела из в кулак и развела руками. «Совсем не знаем». «А разве это моя проблема?» Удивилась бабушка. «Что мешало спрятать цветок под блузку? Снять жакет и завернуть его в него?» Мы с Нальвен переглянулись и тяжело вздохнули. Не подумали. То-то же. Значит, утром и новые заклинания придумаете. Бабушка широко улыбнулась. Доброй ночи. Доброй, Доброй ночи. ночи. Уныло отозвались мы. Только где мы спим-то? Бабушка как-то рассеянно глядела свой темный особняк и кивнула на мансарду. Там я постелила вам на полу, на матрасах. Не вижу смысла делать ремонт. Занятия в военке вот-вот начнутся. А вы еще даже собеседование не прошли. Сколько дел, сколько дел. Покачивая головой, Мира прошла на кухню. Мы сунулись было за ней, но были отправлены спать. Не в вашем возрасте по ночам кофе пить. Мировик махнула на нас полотенцем. Оставьте бабушку в покое. Бабушке надо запить стресс. Поднявшись на второй этаж, мы с Нальвен вошли в приготовленную для нас комнату. И в унисон выдохнули. Да на нее весь кольстор шпионит. Между двух плотных и высоких матрасов стоял горшок с черной жирной землей и кувшин с чистейшей водой. Все это великолепие подсвечивалось гроздью осветительных шаров нежно-розового оттенка. «Лилей!» – позвала я, и цветок тут же принялся выпутывать корешки из моей прически. «У тебя такое лицо, будто ты готовишься убивать!» – хихикнула Лисенька. «Есть такое!» – согласилась я, и едва Лилей шмякнулся на пол – Запустила пальцы в волосы и яростно почесалась. «Смотри-ка, ему нравится!» Нальвен кивнула на нашего друга-алкоголика. «Впервые вижу, чтобы цветок частью корней сидел в горшке, а часть запустил в кувшин с водой. Я только посмеялась, подобрала с одеяла ночную рубашку и ушла за ширму, стоящую в углу. Переодевшись, я вытащила из сундука старую мягкую щетку и села разбирать волосы. Хорошо, что у бабушки достаточно наших с Нальвен вещей». Сколько раз нам доводилось ночевать в мансарде? Раз пять, наверное. Но это всегда было интересно и захватывающе. Что будем делать с заклятием? Моя лисонька тоже переоделась и плюхнулась на свой матрас. Сначала выспимся. Мы в казематах провели часов пять-шесть. Я зевнула. И ничего не делали. Но устала я так, будто к выпускным экзаменам готовилась. А в перерывах целину копала. Как тогда, на практике с травниками. Нальвен передернулась. Я после той практики неделю кровавые мозоли сводила. Доброй ночи. Я собрала волосы в простую косу и, забравшись под одеяло, отозвалась. Добрых снов. Погасни. По кодовому слову шары перестали светиться и прилипли к потолку. Закрыв глаза, я полностью расслабилась и практически мгновенно уснула. Еще успела подумать, что надо наколдовать будильник, но, увы, сделать этого не успела.